378. семьдесят восьмой. Равновесие уявляется постоянстве, устойчивости, непоколебимости, преданности и твердости шагов. Оно уявляется в ровном отношении к людям. Оно не допускает взрывов эмоций. В спокойствии полном везде и всегда уявляется равновесие духа. Ученику в некоторых школах запрещается на известной степени выступать в защиту себя. Это происходит потому, что все, касающееся самости, вызывает ярые вспышки астрала, питающегося и укрепляющего себя через них. И они ему пищи служат, как хлеб телу. Чтобы пищи ему не давать, его не укреплять этим, накладывается обет на ученика. Но можно без всяких обетов и сторонних запрещений пищи ему не давать, лишая его возможности уявлять себя на защите самости. Защита эта допустимо лишь в том случае, если астрал молчит, если защищается как бы совершенно постороннее лицо, как бы кто-то другой, но не сам защитник. Очень полезно думать и говорить о себе в третьем лице. Происходит как бы отделение, смотрящего изнутри от актера, пополняющего свою роль. «Можно яро за актером следить». как он говорит, смотрит, чувствует, какие у него жесты, движения и даже мысли, ибо все это происходит во мне человека, в оболочках его. И самой сущности дух отнюдь не являет, но являет наслоение. Смотреть следует крепко, того указуя с утратми намечать ему путь достойного себя выражения. Можно, можно яро преуспеть в трансмутации своих оболочек. ибо они лишены своей воли. Но свои воли свое имеют лишь благодаря той воле, которую когда-то вложил в них их господина владыка, дух человека. Потому утверждайте власть и господство свое над всеми проявлениями своих оболочек, ибо власть эта принадлежит вам. Надо лишь ее утвердить в применении. Своей воли и оболочек можно сломить яром осознанием примата духа и безграничной власти его над всеми проводниками своими. сказанные утверждают трижды я сказал